встречаться с людьми глазами. Как говорила обо мне и при мне моя мать, он, знаете ли, в компании краснеет. Ясное дело, высказывание это здорово мне помогало. Мне было всего 17, когда я поступил в универ. Круглолицый, легко краснеющий и неуверенный, ни в ком, не говоря уж о девушках. Школьных друзей, уже учившихся здесь, у меня не было, поскольку школу я окончил бесплатную. В Кембридж до меня ни один выпускник ее не попадал. А что касается спорта, журналистики, игры на сцене, в общем, всего, что позволяет человеку выделиться, то я почитал их дерьмом. Почитал дерьмом, потому что они позволяют выделиться, я так полагаю. Нет, будем честными. Почитал дерьмом, потому что дерьмово в них выглядел. Так что Джейн была, словом, она была моей жизнью. Однако теперь, ого-го, если я смог за четыре года написать докторскую диссертацию и лично окофеинить, а бескофеиненный, органическим способом надежный путь, так мне никто и не нужен. Все Фионы и Фрэнсисы, мощившие лбы над своими флоберами, казались теперь совсем иными новому, вольному мне, привольно летевшему без рук на велосипеде, привольно соскочившему с него уборот святого Матфея и вкатившему, всей душой ощущая волю, привольно пощелкивающий 4857М в сторожку привратника. Как читать газеты? Мы... Немцы. Алоиз протолкнул велосипед сквозь ворота, а следом и в сторожку привратника. Приветствую. Веселость Клингермана при таких инспекционных наездах неизменно раздражала Алоиза. Предполагалось все-таки, что тому надлежит нервничать. Год, господи, пробормотал он тоном средним между приветствием и ругательством. Но еще утром все тихо. «Герзоммер» позвонил про телефонной машине, сказать, что сегодня прийти не сможет. Летняя простуда. «Ну, зимний в июле не бывает, не так ли, юноша?» «Нет, сударь», — подмигнул ему Клингерман, принявший сказанное за добрую шутку, чем еще пуще раздражил Алоиза. «А тут еще это его боязнь телефона, который Клингерман именует «телефонная машина». Как будто перед ним не будущее... А некий дьявольский аппарат, посланный, чтобы сбить его с понтолыку. Деревенщина! Деревенщина, вот что не позволяет нашей стране вырваться вперед. Алоис Холлерд номиновал Клингермана, уселся за стол, извлек из вещмешка в газету бутылку шнапса и приступил к чтению. Прошу прощения, сударь, произнес Клингерман. Алоис, проигнорировав его, отодвинул газету. Он только одно слово и пролаял. «Свинья!» И основательно хлебнув Шнапса, уставился в окно за пограничные столбы в Баварию, в Германию прошу, вашу мать прощения. В Германию, где уже сейчас в Мангейме совершенствуют самодвижущиеся машины, где создают телефонные сети, которые опутают всю страну, где эта свинья-бисмарк вот-вот получит то, что ему причитается. Мы, немцы, «Боимся Бога, а больше никого на свете!» Бахвалился старый Боров в Рейстаге, полагая, что русские с французами, узрев мощь его новомодного Тройственного Союза, наложат полные штаны. Мы, немцы! Какого дьявола это может означать? Потачливый ублюдок с его датскими войнами и показанным Австрией языком. «А тебе, где к нам нельзя?» «Конечно!» Только старый Боров и вправе решать, что такое мы, немцы. Пруссаки, юнкера, дермоголовые. Это они все решают. Вестфальцы могут быть немцами, о да. Бессенцы, гамбургцы, тюрингцы и саксонцы могут быть немцами. Даже долбаные баварцы и те, пожалуйста. Но только не австрийцы. О нет! Эти пускай себе чухаются с чехами, словаками, мадьярами и сербами. Я о чем толкую-то? Разве не очевидно? Не очевидно даже такой дырки от задницы, как бисмарк, что у австрийцев и немцев всегда было... А, что проку. Теперь уж...